Следующий визит членов спецгруппы в пивную прошел без эксцессов. С ними держались подчеркнуто вежливо, но отстраненно. Никто не подсаживался к ним, что не раз случалось раньше. Несмотря на наполненность зала и наличие за их столиком свободных мест, они продолжали пить пиво в одиночестве. Да, иногда рядышком кто-нибудь присаживался, но все это были люди обыкновенные, к преступному миру и его окружению не принадлежавшие да «Допьет такой человек кружку, да и потопает домой». «Боятся вас», — резумировал Франт. «А решение, как с вами поступить, до сих пор не принято. Думает там кто-то». «Ничего, подождем». Особо долго ожидать не пришлось. Уже на следующий день к столику подсел неприметный человечек. «Здравствуйте вам», — вежливо приподнял он кепочку-восьмиклинку. «И тебе не хворать», — нелюбезно ответил драчун. «А что же тут старшего вашего не видно? Пиво не пьет, что ли?» «Ему виднее, где и что пить. А тебе, любезный, какой интерес?» «Да есть тут у некоторых уважаемых людей к нему вопросики. Поговорить надобно бы на...» «Отчего бы он тогда дома его не навестить? Поговорить? Так он завсегда готов». Гость улыбнулся. «С ним сходка погутарить желает». «Дальше что-то объяснять надо б на? «Нет», — мотнул головой математик. «Не фрейра, понимаем. Где и когда?» «Завтра в пять. Сюда пусть приходит. Мы проводим». Так, прошелся по комнате Франт. «Вот это уже совсем другие пляски. Чувствуется, серьезный народ зашевелился». «Вас там прикрыть?» — поинтересовался охотник. «Предупреждал же не выкать. Не особо это среди данного народа применяется. Извини, Франт». То-то же. А да прикрыть, так вас туда не пустят. Не по чину. Хотя... Гальченко на секунду замер на месте. Пожалуй, мы вот что сделаем. Понимаешь, Никита, говоривший, покосился в окно. Не нравятся эти фрейра залетные тут никому. Его собеседник, здоровенный детина с пудовыми кулаками, воззрился на него и ничего не сказал. «Их старшовы мы завтра на сходнике пощупаем за вымя. Но, сдается мне, он обычный фуфлагон. Там его и кончим, ежели что. И Тина опять ничего не сказал. Но есть и его парни. Те еще дрочуны. Вот с ними бы что-то решить. Ну? Вот я и полагаю, что вы с пацанами могли бы это сделать. Общество за то благодарность вам выкажет. А это многого стоит. Сделать-то что нужно? Да порешить их, и вся недолга. Делов-то порешим, не волнуйся приподнялся с места Никита. «Не прям сейчас, а когда?» «Завтра часиков эдак в шесть. За тобой шестерка мой придет, проводит». Сходка происходила на окраине города, в доме на отшибе Достаточно просторный, чтобы вместить всех заинтересованных лиц, он был расположен весьма удобно и позволял спокойно делать свои дела, не опасаясь, что кто-то сможет что-либо заметить. Неподалеку от него начиналась рощица, плавно переходящая в лесок, куда при необходимости можно было отойти. Пришедший за франтом посыльный вел себя предупредительно, не хамил, да и вообще большую часть времени молчал. До место встречи они дошли достаточно быстро, при этом посыльный настолько неумело проверялся, что вызвал невольную улыбку у Гальченко. В дом провожатый не пошел, указал на дверь и, развернувшись, потопал обратно в город. Это могло быть достаточно неприятным намеком, мол, тебе отсюда назад не возвращаться. Но могло быть и иначе. Посидим, поговорим, тут же после и выпьем, а потом тебя проводят. Войдя в комнату, он огляделся. Человек восемь сидели в разных местах. Кто за столом, уставленным всякой закуской и выпивкой, а иные около стены. Отдельно расположилась небольшая группа из трех человек, которые сидели чуть в сторонке – не присоединяясь ко всем остальным. «Честным бродягам мое уважение?» — ответили не все. Некоторые отмолчались, что уже само по себе было нехорошим знаком. За стол сесть не предложили, указав место около стены. Не чинясь, он присел на табуретку, внутренне усмехнувшись. «Допрос устроить хотите? Ну-ну, валяйте!» Наступило молчание. Гальченко ничего не говорил. Присутствующие тоже молчали. Долго так продолжаться не могло, и тишину нарушил один из сидевших за столом. — А обзовись-ка ты, мил друг, кто ты есть, какой масти, кто из уважаемых людей тебя знает. — Франт я! Про то, надо думать, вы уже слышали. — По масти, — он усмехнулся, — так сразу и не скажу. Последнее время налетами промышляем, а по жизни больше правильным людям помогал. Чтобы от ментов ушли, чисто да дело свое без помех бы делать могли. Оттого и портачек не имею. Не можно это мне. Ведь с разными людьми да в разных странах говорить приходилось. А там это сильно помешать может. Не везде к портачкам отношения правильные. Могут кое-где и на ножи поставить. «И где же это такие люди проживают?» — усмехнулся один из сидящих за столом. В Германии за наколки могут разом вкрытую законопатить. Даже выяснять ничего не станут. А в Китае прирезать моментом, и слова при этом не скажут. У них там понятия свои, кому и что накалывать положено. Не ту портачку сделал, косяк, разбираться не будут. Складно говоришь, — усмехнулся вопрошавший. И везде-то ты там был? Был, — кивнул гаченко В Европе так почитай почти во всей. Китай, ну, он дюж здоровенный, да и интереса там во всех местах не имеется. В крупных городах разве что. «И в закон тебя кто принимал и где?» «В Варшаве», — моментально ответил Франт. «В шестнадцатом еще. Никита Пестрый. Вова Гершинзон. Папа Вова». «И кто это может подтвердить?» «Папа Вова умер. Давно. Еще в тридцать четвертом. Никита жив был. Еще пять лет назад от него весточка приходила. Он тогда в Орловском централе чалился. Гершинзон сейчас в Кракове. Отдел отошел по причине возраста» староват уже под семьдесят ему а еще кого знаешь дядю сашу в миру манзарев сорок первым с ним встречались и чуток поработали сидевший в стороне вор кивнул зная его где он сейчас погиб тогда же в сорок первом какой то солдат с перепугу пальнул мир ему кивнул собеседник авторитетный был гор а на нем какие портачки имелись Ты еще спроси, усмехнулся Франц, вспоминая фотографию Манзарева, чего на нем не было. Звезды на плечах, о соловках поминалка на груди. Смотрите роман «Черные бушлаты», «Черная серия», том первый. Так, согласился вор, чалился он там, было. Еще кого назвать можешь? Деда Мишу. Он, кстати, здесь, в городе. А что ж не пришел? Этот вопрос прозвучал уже откуда-то со стороны. Не звали, вот и не пришел. На сходку-то? Так ведь и меня сюда позвали не о делах поговорить. Не верит кто-то здесь мне. Так ведь? Правила устроить хотите?» Из кучки сидевших в сторонке воров неторопливо поднялся один. Мимоходом цапнув со стола жестяную кружку, он поставил ее перед фронтом. «Ну?» Тот усмехнулся краешком губ, поднял кружку и поставил ее на подоконник. Взмах руки. Хлоп и на пол скатилась жестяная лепешка. «Франт это!» — обернулся к собравшимся вор. «Он такую штуку еще в Ачинской крытке проделывал. Много кто это повторить пробовал, не вышло ни у кого. А уж как старались, уж больно фокус интересный. Что до воров, им названных, помню их. Он и в крытке эти имена называл. Никита Пестрый за него тогда мазу потянул». — И я тебя помню, — кивнул Гальченко. — Ты ведь Митяй Красносельский, так? — Ты, глянь, узнал, — усмехнулся старый вор. — Ну, по такому поводу и выпить не грех. И он направился к столу с закусками, где маячили узкие горлышки водочных бутылок. — Обожди! — поднялся с места еще один член воровской верхушки. — Ты ж давеча говорил, что его из камеры с вещами забрали. — Было дело, — кивнул Митяй. — Куда? — ходил слух в ментовку. Только потом Вертуха и Дюжа злобились с неделю. Слух прошел, он оттуда сбег. «И тебя ничего не удивило?» «С какого рожна?» — искренне удивился старый вор. «Потом еще малява была, мол, он завсегда братве с побегами помогал. Ну, а уж самому себе, чтобы не помочь, это уж совсем без головы быть надобно». «Это кто ж тогда за меня еще мазу потянул?» — удивился Франт. «Не знал про то». Сева Новгородцев отписал, мол, Вова, Гершинзон, дюже рад был, что след твой отыскался. Нужен ты ему был зачем-то. Вот ведь старый хитрюга восхитился Франт. А мне через полгода ничего не сказал. А бождь? Снова вклинился в разговор тот самый любознательный деятель. Гершинзон, он, конечно, вор уважаемый, но тут-то его нет. А есть вот этот. И мне он дюже подозрительный. Обзавись для начала, — прищурился Франт. Негоже это в разговор встревать без причины, когда уважаемые люди гутарят. «Витя резвый!» — с вызовом произнес собеседник. «Не знал?» — «Даже не слышал никогда», — признался Гальченко. «Давно в законе? А тебе-то что за печаль?» «Не по закону поступаешь. Меня спросили, я ответил, а ты...» «Не на все ответил еще», — не успокаивался резвый. «Ну», — развел руками Франт, — «коли общество считает, что я не все еще рассказал, подчиняюсь». И слушаю. Митяй нахмурился. Похожее выражение лица промелькнуло еще у нескольких человек, но никто ничего не сказал. Кто тебя из скрытки забирал? Менты, кто же еще? А главный чекист того края. Коруцкий? Он к тебе как причастен? Не знаю такого и не слышал о нем никогда. Где он и где я? Чека до наших дел не касается. Вор усмехнулся и вытащил из кармана блокнот.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 «Последняя информация. В октябре 1935 года был передан из СИЗО города Ачинск в УНКВД по Западно-Сибирскому краю по личному указанию начальника УНКВД Западно-Сибирского края комиссара внутренних дел третьего ранга Корутского ВА. Про тебя написано?» «Была у меня такая ксива, не отрицаю», — согласился Гальченко. «Однако ж про это распоряжение да еще от такой шишки впервые слышу». Да и НКВД я не доехал, сбег еще из ментовки. Подробнее смотрите в книге «Черный проводник». Куда и зачем меня оттуда вести собирались, про то у ментов надо спрашивать. Мне никто не докладал. «Ха, а блокнот это чей?» — потряс им в воздухе вор. «У мента и добыт. Скажешь, что не про тебя написано?»